Станцы. Бывало, думал, ради мига И год, и два, и жизнь отдам. Сына не знает про щелыга Своим приблудным пятакам. Теперь иные дни настали, Лежат морщины возле губ. Мои минуты вздорожали. Я стал умен, суров и скуп. Я много вижу, много знаю. Моя сидеет голова, И звездный ход я примечаю, И слышу, как растет трава. И каждый вам неслышный шепот, И каждый вам незримый свет Обогащают смутный опыт Психеи, падающие в бред. Теперь себя я не обижу, Старею, горблюсь, но коплю Все, что так нежно ненавижу И так язвительно люблю. 17-18 августа 1922-го